Глава 13. Чудеса бессмертия» Когда Сейя медленно подошел к ним, священник смиренно склонил голову: Герой, прошу прощения, что вовремя не представился. Меня зовут Отец Марус. Стоило ему договорить, как Сей молча плеснул ему в лицо святой водой. Пш. Что? Священник пораженно замер. Сей, Сейя, ты что творишь? Я была не единственной, кого поразили безрассудные действия героя. «Каково? Что с тобой не так?» Мальчик-дракон возмущенно закричал. «Господи! Почему вы так внезапно обливаетесь святой водой?» Девочка-дракон широко раскрыла глаза от удивления. «Святой отец!» Монахиня в ужасе прикрыла рот ладонью и зашаталась, готовая в любой момент упасть в обморок. Что ж, естественная реакция. Бедный священник впервые встретил великого героя, призванного спасти их мир от нашествия демонов, а тот в ответ окропил его святой водой. А разумеется, обычные люди будут шокированы подобными действиями. Вот только в церкви неожиданно раздался истошный крик, полный боли. Это вопил сам отец Марус, чьи одежды пропитались влагой. Он отчаянно орал, и с каждым мгновением его голос все менее походил на человеческий. От его макушки вверх поднималась тройка бледного дыма. «Нет, стойте, не может быть!» «Он же...» Похоже, мальчик-дракон тоже понял, что случилось. «Именно, когда на живых мертвецов попадает святая вода, вот что происходит.» «Серьезно? Значит, герой с самого начала знал, что он был нежитью?» «Невероятно! Чего и следовало ожидать от героя?» Пока они восхищались сеи, монстр в обличье священника начал метаться скребя голову ногтями. Из-за святой воды его кожа покрылась ожогами, а лицо принялось облизать, пока под ним не обнаружилось его истинное обличие. Избавившись от лишней плоти, Мертвец успокоился и расхохотался. «Это действительно ты? Тот герой, что уничтожил Хаус Макину? Я рассчитывал застать тебя врасплох и быстро избавиться. Но похоже, мой план пошел крахом. Я разоблачен». Он резко пригнулся, приготовившись к прыжку. — Что ж, ничего не поделаешь. В итоге каждый из вас обратится в нежить. Один из четырех небесных царей армии Владыки Демонов, погибель Магра, обладает могуществом бессмертия и собирает армию мертвецов. Не стесняйтесь, можете присоединиться к нам в любое время. — Да прямо сейчас, сволочь! Мальчик-дракон вытянул меч из ножен. Девочка рядом достала волшебную палочку и уверенно заявила. Я справлюсь. Тем временем Сея, наиболее заинтересованный в осторожности, не обращал никакого внимания на зазревающий бой и предпочел поговорить с монахиней. И как давно эта штука служила священником? Два дня назад он приехал сюда из замка Клиан, миссионером. Вот как? Так он не из городских? Погоди, Сея! Сейчас не время болтать, ты должен нам помочь. Нет необходимости. Враг уже обезврежен. Что? В ту же секунду произошло нечто странное. Голова священник, его руки и ноги внезапно оторвались от туловища и с глухим стуком попадали на пол. Черепушка прокатилась еще несколько метров по ковру, пока не остановилась застывшей на ней маской полного непонимания. «Что с ним произошло?» Несмотря на мой возмущенный крик, Сей оставался абсолютно спокойным и наблюдал за состоянием отца Маруса. Даже без крови и с разрубленным телом он все еще жив. Интересно. Вот что из себя представляет ваша так называемая нежить. Двойцы из драконьего пламени изумленно таращились на Сею. Когда? Когда ты успел его достать? Я не видела, чтобы вы доставали меч, когда вы это сделали. Его удары были такими быстрыми, что обычный человеческий глаз не мог за ними уследить. Выходит, Сея порядком прибавил силе после тренировок с богом меча. Я бы хотела посмотреть на его статус. Ну ладно, оставим на потом. Слушай, Сея, просто ответь мне на один вопрос. Как ты узнал, что именно отец Марус был нежитью? Простая догадка. Может, поделишься? Хорошо. Прежде всего, священник был самым старым. Иначе говоря, рано или поздно он все равно бы помер. Поэтому я и плеснул на него святой водой. Понятно. Стоп, это и есть твой аргумент? Потому что он рано или поздно все равно бы помер? Полный абсурд. Как обычно, мысли Сэя оказались до абсурда нелепыми. Получается, он решил, что отец Марус нежить, просто потому, что тот был пожилым человеком? В любом случае, ему удалось обезвредить монстра. Так что я перестала задавать вопросы. Голова священника лежала на полу и изрыгала проклятие. Ублюдок, даже не думай, что все закончится после моей смерти. Войско нежити во главе с Магрой уже захватило Кляйн. И скоро нагрянет сюда! Он хрипло рассмеялся. Вы захлебнётесь своей кровью. Десятитысячная армия ворвется в город с восходом и обратит его в жалкие руины. Наслаждайтесь жизнью, пока еще можете. Десять тысяч мертвецов будут уже здесь утром. Серьезно? Я недовольно задрожала от страха, а Сея, после слов священника, Продолжал стоять непроницаемым лицом. «Прекрасно! Раз этот олух предоставил нам необходимую информацию, можно уже идти. Только для начала зачистим лишний беспорядок. Так как мы говорим о бессмертии, есть больше поводов для осторожности». В тот самый миг, когда Сея закончил, меня огрело по голове пониманием. «Бегите!» Закричав, я затолкала детей и монахиню прочь отсюда. «В смысле бегите?» Он же уже не может двигаться. Я не о том. Сейчас произойдет нечто очень ужасное. Вы о чем, богиня? Не понимаешь? Он имеет в виду зачистит эту нежить. Значит, он собирается применить одну из своих способностей. Просто перестань болтать и бик... О, вот и оно. Кошмарный звук пронзил мои уши. Магия Сей вырвалась наружу с такой силой, что как раз тогда, когда я распахнула ворота... В церкви раздался оглушительный взрыв, и мы буквально вылетели оттуда как пробки, выброшенные в воздух ударной волной. По улицам то и дело проходил страшный грохот, сотрясающий землю, а из разбитых на осколки витражей с ревом вырывалось разноцветное пламя. Все это продолжалось несколько минут, пока стены церкви города Сьюла наконец хрустанно затрещали и не обвалились окончательно. «Церковь! Древнейшая церковь Симула!» Бедная монахиня потеряла дар речи, глядя на рассыпающееся на глазах здание. И все-таки упала в обморок. Теперь порядок. Монстр точно уничтожен. Уничтожен не только он, но и вся церковь. Сестра из-за тебя потеряла сознание. Не в силах держаться, я снова принялась на него орать. А Сея, как всегда, ему было плевать. Ну да, ничего удивительного. Мальчик-дракон в серебряных доспехах медленно подошел к Сее. «Что ж, разрушения были ни к чему, но ты действительно силен. Я признаю тебя!» Он протянул руку Сэй для рукопожатия. «Приятно познакомиться, мистер герой. Меня зовут Мэш. Я воин драконей крови». К нам приблизилась кудрявая девочка и поклонилась. «Привет, а я Эль. Мы с ним друзья детства из одной деревни. Я волшебник драконей крови. Давайте работать вместе». Эль жопко обратилась к Сэй. «И, извините, можете назвать свое имя?» «Сея. Рюджин Сея». Представившись, он вдруг полил ее голову святой водой. А, что?» Элли спуганно отступила, но Сея только пробормотал. «Ты, похоже, человек». И точно так же поступил с Мэшем. «Ты чего делаешь?» «О, ты тоже человек». Потом он подошел к лежащей на земле монахине. «Отлично, и ты человек». «Остановись, она же без сознания!» Сея с каменным лицом вылил на меня остатки. «А, меня-то за что?» «Тебя могли заменить нежитью, пока я был занят другим». «Да им не хватило бы времени!» Новые союзники наблюдали за нашим спором. «Какой он осторожный и подозрительный! А может он чем-то болен?» Мэш и Эль перешептывались, пытаясь понять, что с ним не так. И Сей обратил на них внимание. «Эй, чего ты так пялишься?» «Да что не так? Почему вы на нас так смотрите?» «Кажется, я догадываюсь, что он делает. Сэй активировал ясновидение?» «Ладно, тогда я тоже хочу увидеть их статус». Как и Сэй, я пристально на них поглядела. «Э, а почему герои-богиня так страшно на нас смотрят?» Эль тихонько захныкала, стоило мне широко распахнуть глаза. Через секунду передо мной возник их статус. Мэш. Уровень – 8. ХП – 476. МП – 0. Сила атаки – 206. Защита – 184. Ловкость – 101. Магия – 0. Потенциал – 28. Сопротивление. Яд – паралич. Особые навыки. Увеличение силы атаки. Уровень – 3. Способности. Прорыв закона, Личность. Храбрый. Л. Уровень 7. ХП. 355. МП. 195. Сила атаки. 98. Защита. 160. Ловкость. 76. Магия. 189. Потенциал. 36. Сопротивление. Огонь. Вода. Молния, особые навыки, магия огня, уровень 4, способности, огненная стрела, личность, смышленная. Они еще обычнее, чем я думала. Их уровни даже рядом не стоят с уровнем Сеи. Я надеялась, что кровь дракона означает какие-то могущественные особые навыки или способности. Но, видимо, ошибалась. Может, они еще поднимутся? Стараясь позитивно смотреть на будущее, я повернулась к Сее, и по всему моему телу пробежали ледяные мурашки. Сеи молча глядел на них мутными темными глазами, похожими на глаза мертвые рыбы.